Достижения медицинской науки позволяют нам оставаться молодыми и жить гораздо дольше, чем наши предки. Природа по-прежнему может выронить нас из рук, но технологии зачастую ловят нас, прежде чем мы грохнемся озим. Болезнь или несчастный случай, которые прежде убивали, теперь не окончательный приговор. Однако факт остается фактом. В сорок нас начинают исключать из игры, кто популярнее, хотя мы все еще не прочь удовлетворять наши нарциссические потребности. В отличие от пещерных людей, нам доступно роскошь волноваться о годах, ожидающих впереди и явно лишенных, как нам кажется, личных удовольствий. Столкновение нашего страстного стремления вызывать желание – с убывающей способностью его вызывать, настолько похоже на первые эгоцентрические чувства младенца, что это невозможно не заметить. И тем не менее, в жизни есть периоды полного счастья и удовлетворенности, когда эти яростные битвы стихают почти совсем. Приступы нарциссизма во всю мощь разворачиваются три раза за нашу жизнь. Между ними лежат своеобразные антракты. Наша поглощенность собой непостоянна. Она усиливается и ослабевает в разные периоды нашей жизни. Иногда абсолютно необходимо, чтобы все было по-нашему. В другое время мы можем успокоиться и наслаждаться окружающим миром. Стремление во что бы то ни стало удовлетворять свои потребности – активизируется в три важнейших периода жизни. В детстве, когда мы отчаянно вцепляемся в матерей, в юности, когда нас ведет столь же сильная жажда найти такую же любовь в своих партнерах, и когда мы сами обзаводимся детьми и крепчайшим образом привязываемся к собственным младенцам. В эти три периода нами управляют биологические страсти, а не голос разума. Властные импульсы заставляют делать все возможное, чтобы оставаться рядом с матерью, обладать возлюбленными, защищать своих детей. Но в промежутках между этими периодами мы расслабляемся и переживаем совсем иные чувства. Первый антракт случается до наступления юности, приблизительно между 8 и 11 годами, когда человек делает первые шаги заботясь о себе. Отчаянная нужда в родителях ослабевает. Мы начинаем признавать, что бессильно оставаться самым любимым существом для матери, утешаем себя обещаниями исправить эту несправедливость, когда вырастем, а пока задвигаем борьбу на задний план. Несколько лет можно свободно заниматься своими интересами, а не действовать в интересах человеческого рода. На этом этапе мы не заурядны. Мыслим ясно и творчески, открыты дружбе и очень любознательны. Девочки не боятся быть умнее мальчиков, потому что они еще не стараются завоевать их любовь. Мальчики еще не пытаются доказать, что они настоящие мужчины. Какое-то время мы реально руководствуемся здравым рассудком. Затем, около 13 лет, В дело вступят гормоны, и все чудесные качества падут под бешеным натиском подросткового созревания. Но когда сядет пыль где-то с 20 до 30, если удалось встретить подходящие любовные отношения, мы вступаем в брак и расслабленно переживаем еще один приятный антракт. Бывает даже немного странно. Мы так неистово добивались этих отношений, а наш партнер из фантастического объекта желания превращается в обычного человека, такого же, как мы сами. Но мы ничего не имеем против. Появляются дети или планируется их появление в будущем, мы всемерно стараемся создать крепкий дом и вполне наслаждаемся жизненным уютом. Некоторое время... И тут, как раз тогда, когда ожидаешь, что гормоны будут влиять на жизнь все меньше и меньше, опять приходит беспокойство. Ни детей, ни работы, ни иных занятий уже недостаточно, чтобы нас развлечь. Мы начинаем тосковать по интенсивности желания любви. Нам нужно это желание вместо удовлетворенности любовью, которая уже есть. Любовь, казавшаяся замечательно долговечной, тускнеет в наших глазах, тревожит мысль, вдруг мы не любим по-настоящему, вдруг упускаем что-то, что-то очень важное. А у нас просто кризис среднего возраста. Почему именно сейчас? Потому что природа еще не намеревалась позволить нам жить комфортно. Война за выживание вида еще не закончена, и природа хочет, чтобы нас тянуло в бой, как воинов после слишком долгого мирного затишья. Любовь – важная проблема середины жизни, и я посвятила ей целую главу в этой книге. Пока же признаем, что насмешка природы в частности в том, что самые действенные наркотики производит наше тело, когда мы романтически или эротически влюблены. Как яркие воспоминания о райском блаженстве секса, когда их подпитывает тоска желания, мы вспоминаем ощущение полноты жизни, связанной с другим человеком, которое не испытывали с раннего детства, ну или с последнего приступа романтического одурения. Мы чувствуем себя обделенными и грустим. Надежное, ясное тепло хорошей дружбы, любви — По сравнению с этим выглядит бесцветным и унылым, так что даже хорошие отношения не удержат нас в здравом уме навсегда. Дьявол найдет занятие для праздных гормонов, и в середине жизни одному или обоим партнерам начинают казаться очень привлекательными другие люди. Временами нас выводят из равновесия подозрения, что тоже чувствует и супруг. А вернувшаяся неуверенность, мучительные желания и страдания подозрительно напоминают юношескую любовь. Этот кошмарный дискомфорт – серьезная угроза для стабильного брака. Но к чему все это сумасшествие? Зачем природе нужно, чтобы мы опять чувствовали себя как в юности? Потому что юная любовь производит на свет младенцев. Вот так все просто. Если небольшое временное помрачение рассудка заставит нас плодиться, что ж, так тому и быть. Еще раз повторю, отдельной личности это может быть не слишком приятно, но явно полезно для выживания биологического вида. А что насчет отношений с нашими детьми в такую пору, Отношения с ними развиваются параллельно со стадиями покоя и турбулентности в наших отношениях с партнерами. Когда дети совсем маленькие, мы настороже 24 часа в сутки из опасения, что они могут навредить себе. С каждым годом мы волнуемся меньше и меньше, ведь они становятся самостоятельнее. Когда детям около 8 и у них период относительной вменяемости – У нас появляется возможность для чудесной передышки. На этом этапе наши отношения носят самый ровный, самый хороший характер. Детям уже требуется меньше внимания для обеспечения безопасности, но они дружелюбны и по-прежнему любят нас, потому что еще не вступили в период полового созревания. Подростки опять сводят нас с ума. Много внимания уделяется тому, какими ненормальными становятся подростки. Но когда наши дети достигают этой стадии, мы и сами становимся ненормальными, мы боимся их, чувствуем себя растерянными и сердитыми. Жить с ними все равно, что иметь в доме табун возбужденных скачками лошадей. Мы в ужасе, что они навредят себе, и, конечно, наша работа заботится о них, но они слишком большие, чтобы их контролировать, и они крушат мебель. Мы не хотим этих забот. Мы все еще очень любим их, но так долго держали их на первом месте, а теперь очень хотим вернуться к собственной жизни. Однако мы опять на страже, опять отложили свою жизнь до лучших времен, в точности, как это было в их младенчестве, только на сей раз – они решили нас отвергать. И можно понять, почему. Мы тоже стали неуживчивыми и неразумными, отчасти из-за того, что происходящее кажется несправедливым, отчасти из-за того, что напуганы. Если они постригутся на лыса или повесят серьгу в нос, мы ведем себя как на грани нервного припадка. Одновременно собственные биологические метания заставляют их отталкивать нас и искать любовь в других местах. Вероятно, мы все еще им нужны, но они нетерпимы к нашим доводам и не хотят больше нас обнимать. Можно зайти совсем далеко и сказать, что они выталкивают нас из гнезда. Из-за этого отторжения мы чувствуем себя обиженными и одинокими, Подливает масло в огонь то, что их бьющие через край гормоны будоражат наши собственные. Отторжение и гормоны – взрывоопасная смесь, и если не следить за собой, мы, выйдя в мир, способны сами вести себя, как подростки. Да, сейчас, в середине жизни. Заметили, что ваши шансы произвести потомство неимоверно возросли, Прямо перед тем, как ваша фертильность сойдет на нет, вы начинаете думать о спаривании с кем-то новым. Только посмотрите, природа не упускает никакой возможности. Не думайте, что вы в безопасности, если у вас нет детей. То же самое случится, даже если вы ими не обзавелись. Вас может устраивать и жизнь, и карьера, Вы можете жить с ясной головой в своем антракте почти до сорока, и тут неожиданно оглянетесь вокруг, и вот они, молодые люди с упругим телом, дышащие вам в затылок на работе или пытающиеся отнять мяч на баскетбольной площадке. Даже если они не представляют реальной угрозы вашему нарциссическому представлению о себе, наносится удар». И не слабый. Они красивее вас, и у них больше драйва, потому что их подстегивает голод юности. Эти молодые люди хотят всего, что есть у вас, и даже больше. Перед их появлением вы как раз начали удобно устраиваться в жизни, накопили солидный рабочий опыт, выполнили многое из того, что хотели, и ваша жажда свершений стала утихать. Замыслы, издалека казавшиеся блестящими, с близкого расстояния выглядели не очень пленительными. Вы неоднократно обжигались и начали с уважением относиться к огню. В отличие от наступающих на пятки молодых, с их плевать на осторожность, вы научились оценивать затраты, прежде чем бросаться на новую цель. И вдруг, в один прекрасный день, когда вам было около сорока, На работе появилась целая куча двадцатилетних, так и рвущихся в бой. Шок надвигающейся опасности заставляет очнуться. Мы утрачиваем так нелегко завоеванную безмятежность. Их внезапное появление на арене пугает нас до смерти. Мы боимся, что они захватят нашу территорию и завидуем их энтузиазму. Мне очень грустно. «Как бы мне не нравилась моя работа, я уже никогда не буду относиться к ней с таким воодушевлением», объяснил Марти, крупный руководитель большой корпорации. «Смотрю на этих молодых девиц, наводящих красоту перед зеркалом, и поражаюсь их поглощенности собой. Самой-то мне просто повезет, если приду на работу в одинаковых сережках после того, как соберу детей в школу поутру». вздохнула Лесли, редактор по профессии. «Глаза молодых отражают еще кое-что, что нелегко перенести, а именно нас. Они глядят на нас точно так же, как мы когда-то глядели на сорокалетних, снисходительно. Понятно, они немного пока знают, но что-то в нас еще осталось, что одного возраста с ними... и это что-то с ними согласно. Мы видим себя как тех, у кого все в прошлом, кто замедляется, чьи шаги тяжелеют, как людей, которые выбыли из гонки. Эти мысли заставляют вздрогнуть и очнуться. «Постойте-ка, с нами еще не покончено? Что тут происходит?» Внезапно мы, до сих пор изо всех сил старавшиеся создать вокруг себя умиротворенность и комфорт, хотим покинуть безопасную зону и снова выйти на охоту. Мы начинаем сомневаться в себе. Мы беспокоимся о своей внешности, как подростки. Нам страшно, что никто нас не полюбит. На нас нападает паника. Неужели наше время прошло? Может и нет». Но идиллический антракт закончен. Похоже, что ты все-таки не самый любимый. Мы делаем судорожные попытки удержать угасающую молодость, затем понимаем, что исход игры предопределен, и все, что можно, это пытаться на какое-то время оттянуть неизбежное. И вот мы стареем, и внезапно снова хотим того же, что хотят молодые, но ясно осознаем, что от будущего этого не дождешься. Впереди ожидает все меньше красоты, меньше энергии, меньше здоровья, меньше любви и ослабевающий социальный статус. И хотя поверить в это невозможно, где-то вдали маячит смерть. Нам казалось, что мы особенные, но только посмотрите, как все обернулось. У нас на руках... Те же карты, что судьба сдает всем остальным. Мир вовсе не вращается вокруг нас. Это совсем не то, что нам обещали. На протяжении всей жизни мы неуклонно теряли положение самого любимого ребенка, делали все, что могли, чтобы смягчить это, и когда почти преуспели, внезапно обрушился самый сокрушительный удар – Что же удивляться кризису среднего возраста? Вполне логично, что мы ожесточаемся. Философия вкратце. Жизнь отстой, а потом ты умираешь. Теперь вы старый солдат, лишенный иллюзий. Вам все ясно про жизнь. Вы узнали про нее все, что можно. Видите, наконец, общую картину, и расстались с детскими заблуждениями насчет счастья и удачи. Я недавно подслушала великолепную формулировку «средний возраст — это когда решаешь, что убивать себя незачем, потому что дошло, что и так умрешь». Но расслабляться пока рано. Вы чувствуете себя старше и мудрее, чем есть на самом деле. Ваше ожесточение «Всего лишь стадия, еще одна попытка взять все в свои руки. Цинизм — только первый этап развенчания иллюзий, и под его защитой вы протянете не так долго, как кажется». «Ну что, похоже, — я описала ваши чувства».